Когда Хельга прошла таможенный досмотр в Женеве, она сразу заметила за барьером Хинкля. Он выглядел старше своих шестидесяти, маленький, почти лысый, с белесыми волосами, несколько смягчающими багровый цвет лица. На него была возложена неблагодарная задача ухаживать за Германом Рольфом, болевшим полиэмилитом. Последние пятнадцать лет он стойко нес свой крест. После смерти патрона Хинкель перенес свою преданность на Хельгу, которую обожал. Он был потрясен и взволнован, узнав, что она влюбилась. Он слишком хорошо знал ее слабость к мужчинам, но увидев, понял, что на этот раз она действительно влюбилась. Однако при виде Гренвилля сопровождающего ее, у него возникли сомнения. Этот мужчина, очень красивый и обворожительный, вызывал у него подсознательную тревогу. — Дорогой Хинкель! — воскликнула Хельга, взяв его руки. — Как мне вас не хватало! Посмотрев на Гренвеля, она продолжила. — Крис, это Хинкель, о котором я вам столько говорила. Никогда не обращавший внимания на слуг, Гренвилл рассеянно кивнул Багаж, Хельга, нужно им заняться, — сказал он, протягивая квитанцию хинглю таким жестом, как будто делал одолжение. — Хорошо, мистер, — ответил Хинкль, — и с этого момента они стали врагами. Хинкль повернулся к Хельге. «Новый Ролс-Ройс перед выходом, мадам! Я управлюсь за несколько минут!» Он щелкнул пальцами, подзывая носильщика, и удалился. «Крис, дорогой!» — сказала Хельга. «Я тебя умоляю! Хинкель не просто слуга. Будь с ним повнимательнее и полюбезнее!» Гренвиль быстро отреагировал, когда понял, что совершил ошибку. — Извини меня, конечно. Они вышли из большого зала и направились к машине. — Какой автомобиль! — воскликнул он. Хельга обошла машину и присоединилась к его мнению. — Действительно замечательная. Когда она села сзади, Гренвиль устроился рядом, и они соединили руки. ах Крис, Я давно оценила власть денег, столько возможностей, а теперь ты и я. Уверена, тебе вилла понравится. Через несколько минут багаж был уложен в машину, и Хинкль сел за руль. «Дома все в порядке, Хинкль?» — спросила Хельга. «Да, мадам, все в порядке». Я попросила Транзеля подготовить виллу. — В курсе дела, мадам. В ожидании вашего прилета я позвонил ему. Все в порядке. хельга снова взяла руку Гренвилля. — Ты видишь, как Хинкель заботится обо мне? — Кроме того, мадам, — продолжал Хинкель, — так как уже поздно. Я заказал три комнаты в отеле на сегодняшнюю ночь. — Спасибо. Кельга повернулась к Гренвилю. — Между Женевой и Кастанеллой пять часов езды. Мы поедем туда завтра. — хингель а провизия? — Я проинструктировал Транзеля, мадам. Он наполнит холодильник продуктами. Вздохнув, Хельга положила голову на плечо Гренвилля. Она расслабилась. Машина ехала по берегу озера. Показался отель. Они вышли из автомобиля и направились в холл. Там она пожелала спокойной ночи Гренвиллю, нежно пожала ему руку, и он проводил ее до номера. Оказавшись в своей комнате, он позвонил Арчеру в Лугана, в отель Швейцария. «Все в порядке», — ответил Джек. «Не беспокойтесь. Через три дня операция состоится». «Но я не такой оптимист», — озабочен ответил Гренвиль. «Появился слуга? Хинкль? Он меня тревожит?» «Хинкль?» — воскликнул Арчер. «Он с Хельгой?» «Да. Из первого же взгляда меня возненавидел». Старые слуги могут быть очень подозрительными. — Да, — обеспокоенно пробурчал Арчер, — Хинкль не дурак, как и Хельга. — В конце концов, это ваша забота. Постарайтесь все уладить. Все будет в порядке. Любите ее, Крис. Пусть это будет ваш тяжкий труд. Если она убедится... что вы пищите от желания на ней жениться, она не будет обращать на него внимания. Я же займусь остальным. — Надеюсь, — мрачно ответил Гренвиль. — Тем не менее, стерегайтесь его, — продолжал Арчер. — Будьте любезны, льстите ему, но не перестарайтесь, Крис. Еще раз напоминаю... «Будьте осторожны!» Утром следующего дня, когда они вышли из отеля, Гренвиль подошел к Хинклю, который в это время протирал Роллс-Ройс. «Доброе утро, Хинкль!» — начал он как можно любезнее. «Замечательная машина! Мне хотелось бы знать ваше мнение о ней!» «На мой взгляд, мистер...» Это лучший автомобиль в мире, — холодно ответил тот, — совершенно новой формы. Ни одна модель не выдерживает с ней сравнения. Такой автомобиль мне всегда нравился. Это первая модель, снабженная всем необходимым. Не понимая мысли Хинкля, Гренвиль обошел вокруг машины. Она наверняка потребляет много бензина. «Когда денег достаточно на покупку такого автомобиля, о расходе бензина не думают?» — ответил Хинкель все тем же холодным тоном. «Да», — Крис спустил ход все свое баяние. «Миссис Рольф рассказывала мне, как вы трогательно заботитесь о ней. Я хотел бы быть таким же». хингель с непроницаемым лицом посмотрел на него. «Попытайтесь, мистер». Гренвиль сделал еще одну попытку. «Я хотел бы сделать ее счастливой. Что у вас хорошо получается?» Этот комплимент тоже прошел мимо, так как Хинкель открыл в это время багажник и стал наводить порядок. Гренвиль понял, что столкнулся с серьезной проблемой. Слуга проявлял явную враждебность. В этот момент появилась Хельга. «Скоро, поедем?» Она подошла к Гренвилю и поцеловала его щеку. «Хингль, все в порядке?» «Да, и багаж на месте, мадам. Можно отправляться». «Хорошо, поехали». Крис, мне так хочется показать тебе дом.